Глава 7 Работа 2.0. Метро выплевывает меня без 15,9 вместе с остальными бедолагами, придавленными грузом корпоративной ответственности. Вчера пришло сообщение от банка о начислении грабительских процентов. Теперь мой баланс сойдется только в случае каких-то тектонических изменений в моей жизни. Большое повышение, удачное замужество, крупный выигрыш в лотерею. Ну или если я все же начну экономить. Последнее видится мне наименее вероятным. Приближаясь к офису, я все сильнее замедляю шаг. Недавно работа превратилась в ад, кастомизированный лично под меня. Отсутствие перспектив, свободы, меритократии и каждодневные унижения от самоутверждающегося за счет меня идиота-начальника». То, что Лёня — закомплексованный психопат, я, конечно, подозревала, но не могла даже представить, насколько преобразится этот маменькин сынок в роли начальника. Теперь он приходит в офис раньше всех, делает нам с Машкой устное замечание за опоздание на 10 минут и выговор с лекцией за опоздание больше, чем на 10 минут. Он придумал таблицу учёта рабочего времени, которую мы с Машкой должны ежедневно заполнять. Мои протесты о том, что теперь мы будем тратить больше времени на эту таблицу, чем на саму работу, были им отвергнуты без единого обоснования. В разговоре с нами он то и дело вворачивал модные корпоративные термины, не всегда понимая их значение, Говорил, что нам с Машкой нужно поменять «майндсет» и быть более «эджайл». Неприязнь всегда усиливает наблюдательность. И я не без удовольствия отмечала его ходы и руки, с маленькими, почти детскими пальцами, сутулую спину и раздражение на щеках после бритья. Я придавала себе как можно более безразличный вид на планёрках, как можно медленнее выполняла поручения и ставила в его таблицу в два раза больше времени, чем мне на самом деле требовалось. При этом я с удовольствием замечала, что Машка ведёт себя точно так же. А когда на его просьбу изложить ему суть проблемы, она ответила «Читай переписку, я тебе её...» форварднула. Я окончательно поняла, что вместе мы сможем саботировать Лёнин статус кво. Всё-таки нет зависти сильнее, чем та, которую испытываешь к тому, кто только недавно был с тобой на одном уровне и кому удалось по случайному стечению обстоятельств вдруг подняться над тобой. Мы прощаем высшему руководству их роскошную жизнь. Отдельную столовую, большие бонусы и дополнительные привилегии в виде корпоративных автомобилей с водителем. Мы принимаем это как данность, но мы никогда не прощаем всё то же самое бывшим товарищам по несчастью. При каждом Лёнином вопросе мы с Машкой сначала переглядываемся, и только потом одна из нас отвечает, медленно пережёвывая слова. Мы пытаемся найти ошибку, пусть даже мелкую, грамматическую или пунктуационную, во всех его письмах и обязательно сообщаем о ней. Мы по очереди опаздываем на работу, придумывая такие невероятные оправдания, что потом сами ржём над ними минут по пятнадцать. Мы уходим обедать за пределы офисного здания. И во время обеда отключаем телефоны. А потом ссылаемся на то, что Билайн опять не ловит. Каждая из нас умудрилась отпроситься домой пораньше и за месячных несколько раз за месяц. Мы настолько вошли в азарт своего мирного протеста, что практически не занимаемся основной работой. Мы отдаёмся саботажу так страстно и самозабвенно, что если бы нам платили за это, мы были бы самыми высокооплачиваемыми сотрудницами в корпорации. Ничто не сплачивает людей больше, чем общее горе. Нас с Машкой сплотила общая ненависть. Всё это отвлекает меня от мыслей об Илье. Он не пишет мне уже неделю. Его нет в офисе, а рабочая почта сообщает, что он временно отсутствует. Но спросить у коллег я не могу, ведь мы не афишируем наши отношения. Почему-то считается... Что самое унизительное, это когда парень бросает тебя по переписке. А что же тогда делать тем, кому парень даже не удосужился написать? После случая со Смирновым я стараюсь не попадаться на глаза Горелкиной. С Мариной почти не общаюсь, потому что она каждый раз читает мне лекцию на тему «Опасные последствия саботирования деятельности начальника». Она предупреждает, что у Лени есть инструменты влиять на моё благополучие через выплату бонусу и обратную связь, которую будут обязательно собирать на меня, если всё-таки станут рассматривать мою кандидатуру на повышение или перевод в другой отдел. Мысль о том, что моё благополучие зависит от кого-нибудь типа Лёни, наводит на меня уныние и желание утопиться в Москве-реке. Зато когда я думаю про Смирнова... Меня охватывает такое невероятное чувство собственной значимости от того, что стоит мне только захотеть войти в кабинет к Смирнову и продемонстрировать свою так называемую хватку, как я тут же окажусь руководителем без всяких там обратных связей. Одна только мысль о наличии такого покровителя вселяет в меня чувство собственной крутости, и я решаю приберечь этот козырь в кармане.